Жерар Дюбюк. Я поставила чемодан на холсты на входе в комнату номер 6. На двери была приклеена записка: "Не входите без стука. Я могу быть раздет, и вам это зрелище не понравится". Лея подошла следом за мной. "Месье Дюбюк у нас 3 недели. У него отличное чувство юмора. Заходи, я представлю тебе его". Лея трижды постучала, ей открыла пожилая женщина. В дверном проёме я увидела тело пациента, накрытое белой простынёй. У меня подкосились ноги. Месье Дюбюк умер прежде, чем я успела исполнить его желание. Жерар, я подпрыгнула от крика его жены. Жерар Дюбюк вытащил руку из-под простыни и начал её стягивать, пока не открыл лицо. Что, уже и пошутить нельзя. Я вздохнула с облегчением, и он подмигнул мне. Действительно, именно его я видела сегодня утром. Лия представила нас друг к другу, а его жена воспользовалась этим, чтобы сходить на кухню попить кофе. Мне было так неловко. Это была не просто комната, а как бы продолжение его дома. На стенах висели фотографии в рамках, на которых гордо позировал Жерар. Можно было проследить за разными этапами его жизни и увидеть, как сильно он похудел за время болезни. Ещё секунду назад все смеялись, но внезапно обстановка изменилась. Месье Дюбюку стало плохо. Месье Дюбюку. Он застонал, а я почувствовала, что начинаю паниковать. Мы же ещё и двумя словами не обменялись. Он нажал красную кнопку вызова на кровати, и тут же появилась медсестра. Сама того не замечая, я отступала, пока не упёрлась в стену. Почему я должна быть этому свидетелем? 8 из 10 по твоей шкале боли, стиль. Чёртова восьмёрка. Жерар смотрел на меня. Медсестра сказала: "Как раз пришло время вашей дозы. Скоро вам станет лучше". «Спасибо». Жерар поблагодарил ее одними губами, и его глаза были закрыты. Я прошла за Эстель в коридор. «Что с ним?» Она грустно улыбнулась мне. «Это вы, Фабьена Дюбуа. Он много говорил о вас сегодня утром. Спасибо, что исполняете его последнее желание. У месье Дюбюка рак со множественными метастазами. Он у нас три недели, и ему остались буквально часы, ну, максимум день или два. Я буду писать, пока он умирает?» Она пожала плечами, не зная, что ответить. Я сделала глубокий вдох и вернулась в комнату номер 6. Жерар уже выглядел более спокойным и, казалось, спал. Вошла его жена. Я сказала ей: "Надеюсь, я справлюсь". Голос дрожал. "Вы здесь, и для нас это уже замечательно. Пишите, что хотите, где хотите. Жерар обожает природу, горячий защитник фауны, но художница Вев Абьена. Мадам Гибюк напоминала мою бабушку В её взгляде читалась редкая сила, хотя сама она была совсем маленькой. Она села в кресло-качалку рядом с мужем и стала гладить его волосы, пока я доставала краски и кисти. Я была свидетельницей одного из самых прекрасных проявлений любви, и внезапно ко мне пришла вся смелость мира, чтобы написать эту картину.